Покорная Милания заложила лохматого, заиндевевшего карьку, сани Розвальни, кинула туда хапку лугового сена, положила в головки саней топор на всякий случай, если волки нападут в дороге. Наскрадила сухонького, лобастого и всегда молчаливого демку в рваную шубу и в разбухшие отцовские пимы. Перехватила кое-какое барахлишко в подарок куме-аграфене, и в середине ночи выехали из ограды. Сразу же за воротами дорога в польму Малтата, а там, в десяти верстах за омылом, кержачье поселение Кижар. Небо прояснилось лесными звездами, между звездами точно от крупчатой булки крошечная краюшка. Лунный, певучий и сладко скрипел снег под полозьями, карька лениво шлепал никованными копытами, будто бил в ладошки. Погостишь, малость, демушка, тараторила мать, подстегивая их в растиной веслопузова Карьку. От учения то худущий стал, хоть бы поправился, болезный мой. Как же, пробурлил Демка в облезлый воротник шубы. То. Все молились, как бы мог Бог прибрать выродка, а тут чтоб поправился. Акстись, что бормочешь-то, не правда, что ли? Мне в школу надо, а тут в гости. Да, худущий ты, село у тебя никаких нету-то на антихристову школу. В гости есть, а в школу нету, уйду я от вас. Мать начала хныкать, сморкаться, жаловаться на свою лихую судьбу, что вот вырастила сына, и добра от него не жди. Демка отмалчивался, наслушался он всякого от отца и матери, только ни разу никто не приласкал Демку, не пожалел. Гоняли из угла в угол, кидали его книжки, тетрадки, грифельные карандаши, и единственное, в чем согласны все были, так это, что он выродок. И сестры звали выродком, и мать, и отец. И отец ли, Демки Филимон Прокопич? Жил Демка, как агарышек в поле. Кругом радостная зелень, а агарышек торчит, маячит перед глазами, и никому до него дела нет. Сам Филя не жаловал Демку, для него сын пустое место, как срамной есть из которого старообрядцы подчуют водицы пришлых людей с ветра. В ту пору, как Филя, несолонно хлебавший вернулся с германских позиций и узнал, что отец в его отсутствие призвал к тайному родению невестку Миланию, и та осенью 1916 года родила мальчонку, он готов был испепелить все на дворье. Нету теперь в живых батюшки Прокопия Веденевича. А выродок окаянный. Вот он, жив-здоров. Парнишке полюбился тополь. Не раз Демка поднимался на развилку старого дерева, мастерил там самострел из гибких сучьев, засматривался в дымчатую синь тайги. — Ишь язва, как белка летает по дереву! — поглядывал Филимон Прокопьевич. — Кем будешь, Демит? «Кедролазом или водолазом?» «Комсомольцем хочу», — сказал однажды сын. «Что? Про анчихристову печать метишь? Я тебе покажу. Косомол. Попробуй, Токма. Так и сполосуй шкуру, сам себя не признаешь. Все в школе вступают, и я вступлю. Все, Гриш? А ну, слазь, лишак. Я тебе покажу, косомол». И показал. Содрал с демки шароваришки на лямках И долго порол ремнем с медной пряжкой. Приговария. Вот тебе, вородоканчи Христов. Косомол и вся советская власть. Во век не забудешь. Постепенно между отцом и сыном Будто кошка хвостом дорогу перемела. Оказались чужими. Отец давил на сына жестокую синевую глаз. Бил нещадно на всю мужичью силу, так что сын отвечал угрюмым, настороженным сопением, и хоть бы раз попросил пощады, упрется глазами в землю. Ни слова, только кряхтит тяжело, с придыхами. Как-то Пол Труфили позвал Демку маленную горницу, поставил на колени перед иконой Пантелеймона Чудотворца и спросил. Чада, зришь ли Бога?» Демка поглядел на иконы и лба не перекрестил. — Зришь ли Бога, вопрошаю — вопрошаю, — наступал Филя. — Какого Бога? Тут одни доски разрисованные. — Что? — Вытаращил глаза Филимон Прокопьевич. — Доски, Гриш, ах ты окаянный выродок! И как того не ждал Демка, Филимон Прокопьевич схватил его за тонкую шею и ударил лбом о половице. Раскровенил нос, губы, и кто знает до какой степени измолотил бы его, если бы под тот час не подоспел Мамонт Головня, председатель сельсовета. — Истязательством занимаешься, — гаркнул высоченный Головня, вторгаясь в Маленну. — За такой номер при советской власти очень свободно загремишь в тюрьму. В сей момент составлю протокол «Единоличная контра». Филимон Прокопьевич позеленел от злости. — А ну, гидра библейская, пойдем в сельсовет, потолкуем. Почуяв недобрый, как-никак, Филимон — ты хозяин, и без хозяина и дом сирота, милания кинулась в ноги мамонта Петровича и, заламывая руки, причитая в голос, всячески чернила собственного сына. — Кабы знали, какой он вреднущий аспид, господи! — вопила она, — с отцом огрызается, девчонок затравил змееныш. — А ладырюга-то, ладырюга-то какой, господи, сидит себе с книжками и хоть рожь на нем молоти. Как же такого лоботряса не проучить? Петлю за него лезьте, что ли? Удемки от напрасленных слов матери слезы закипели в глотке. — Это он-то ладырюга? С утра до ночи работает. — И он же лоботряс. «Уйду от вас, все равно уйду», — бормотал Демка, размазывая кровь по щекам. «Живите со своими иконами из Библии, и бога вашего дурацкого совсем не верую, вот». Пунцовое лицо Филимона Прокопьевича готово было брызнуть кровью, до того оно пылало. Протокол Мамон Петрович не составил, но в сельсовете круто поговорил с Филией. Толстоногий, упитанный Фили не знал, чем и оправдываться. Бормотал себе в борду нечто немнятное о тятином грехе и что у него все нутровое болело, и дал слово больше не трогать пальцем. Слово свое сдержал, отмахнулся от сына, как будто и не видел его в доме. Постепенно мутная горечь обиды на покойного тятеньку отстоялась у Фили, как старая опара в квашне. Пусть живет тятень грех, коли бог не прибрал. Да вот беда, времена-то какие смутные, как бы выродок про золото не пронюхал. И вот Демку мать отвезла крестной аграфеневки в Кижарт. Вдовая графена приняла Демку ласково, жила на маленькой избенке о трех окнах, занималась рукодельем, имела своих пчел, коровенку и кобылу. Демка старался помогать одинокой графене, и дрова таскал в избу, и за коровы смотрел, и за сеном не раз съездил, потому что крестная графена сама была хворая, все кашляла, на грудь жаловалась, а к весне и совсем согнулась, скрючилась, как обруч. Все и холодно было, мерзло. Однажды ночью подозвала она к себе демку, попросила воды, пожаловалась, что в избе не топлено, и ей придется умереть, не согревшись. Демка, конечно, не верил, что крестная графена вдруг умрет, но однажды утром она не встала с постели. Тогда Демка притащил два беремя дров. Растопил железную печку, что крестная немного отогрелась. Но та лежала на деревянной кровати, желтая и неподвижная. Рука ее, свисая с кровати, не гнулась. Демка попробовал поднять руку, но вместо «с рукой» поворачивалась крестная графен. Демка даже удивился, как за ночь она вдруг помолодела. Морщины на лице разошлись... Нос стал тоньше, забавной горбинкой, которой не было вчера. На похороны приехала мать. Сообщила, что Филимон Прокопьевич сидел в каталашке и, как только его выпустили, уехал будто бы совсем из белой елани. Так что в хозяйстве теперь у матери остался только веслопузый карька, да одна корова, овец и свиней отец прирезал. Демка как чужой слушал мать, и когда крестную схоронили, он сбежал к Киржарской на Трез отказавшись возвращаться домой. Учительница приняла Демку, обиходила и отвезла в Каратуз в интернат школы крестьянской молодежи. В Каратузе весной встретил Демку Мамон Петрович Головникова.